Глава 30. Думать это не развлечение, а обязанность. Аркадий и Борис Стругацкие, советские писатели. Вашингтон, США, 2000 год. Компания Virginia Analytics, в которую устроился работать Джордж занималась исследованием мировых экономических тенденций, изучением международных рынков, разработкой методов экономического моделирования и системного анализа. Самые выгодные и высокооплачиваемые заказы приходили из Газдепа и Пентагона. Сотрудники фирмы имели научные степени, публиковались в солидных экономических журналах, поэтому такое место службы открывало перспективы карьерного роста и и повышение статуса готье в обществе, что для разведчика нелегала всегда составляло основу эффективной работы. Жоржу повезло, но он понимал, что успех в добыче полезной для страны информации теперь во многом зависит от его целеустремлённости и упорства. Структура Virginia Analytics была довольно разветвлённой, но основными являлись несколько направлений: Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка и Европа. Последнее направление включало в том числе и Россию. Именно в европейскую секцию, учитывая его французский язык и происхождение, Жорж и получил назначение. Это была удача, которая впоследствии принесла неожиданный результат. Гатье получил должность ведущего эксперта с солидной зарплатой. Это оказалось очень кстати, потому что Питер и Пол пошли в школу, а это потребовало дополнительных расходов. Для Кэтрин новый распорядок детей означал, что у нее появилось больше свободного времени. Теперь в первую половину дня она была свободна. Из воспоминаний полковника СВР В. С. Вибловой. Воспоминания о своих собственных школьных годах активно нахлынули тогда, когда мои дети пошли в школу. Каждое утро после завтрака я заботливо упаковывала обеды близнецов, обычно состоявшие из бутербродов, салатов и фруктов, и провожала до остановки школьного автобуса ярко-жёлтого цвета, который увозил их на занятия, а во второй половине дня тот же автобус привозил обратно. В школе у них появились новые друзья, интерес к футболу и рисованию. Мне было любопытно наблюдать за особенностями обучения в местной школе. И при этом ещё глубже проникать в менталитет американцев. Обучение в школе больше напоминало увлекательную и интересную игру. Детей приучали открыто высказывать собственное мнение, не бояться ошибок и быть уверенными в себе. Вспоминая строгую дисциплину в советской школе и требование смиренно сидеть за партой, я с удивлением наблюдала, как маленькие американцы без всяких комплексов усаживались в классной комнате прямо на полу. И по очереди высказывали свою точку зрения по какому-нибудь вопросу. Школьный день начинался с построения всех учеников на линейку, прочтения клятвы на верность американскому флагу с рукой на сердце. Единственным противовесом подобному насаждению американской культуры, которое мы могли использовать в тех условиях, была европейская культура, в частности хорошо знакомая нам французская. Но и тут не обошлось без своеобразных сюрпризов. Так однажды в классе на уроке французского языка сыновьям предложили прочесть роман известного французского автора, на первой странице которого была фраза о том, что главная героиня-француженка направлялась в Сибирь в город Томск. Я до сих пор задаю себе вопрос, было ли это лишь странным совпадением или каким-то добрым миражом из моей юности. Карьера домохозяйки начала тяготеть к Этрин. Поэтому она нашла себе занятия по вкусу и окончив курсы дизайнера интерьера, тоже устроилась на работу. Женщина быстро сообразила, что потенциальных клиентов гораздо эффективнее искать во время продажи домов среди покупателей, поэтому она заключила контракты с несколькими агентствами недвижимости, и дело быстро пошло на лад. Семье удалось даже переехать в другой дом, более комфортный для проживания. По счастливой случайности Когда они начали подыскивать себе другое жильё, по соседству освободился просторный дом с мансардой с перспективой выкупа. Это было также рядом с их добрыми соседями Амандой и Грегом Верн. К этому моменту семья Грин тоже перебралась в Вашингтон, но поселились они в другом районе. Из-за расстояния и обоюдной занятости семьими теперь встречались значительно реже, но зато дружба между подполковником и Джорджем стала более тесной. Оказалось, что Роберт прекрасно знал Virginio Analytics. Жорж даже начал подозревать, что подразделение, в котором теперь работал Грин, активно взаимодействует с разведывательным управлением Министерства обороны. Поэтому центр постоянно напоминал разведчикам о необходимости быть очень осторожными в общении с ним. Деятельность Кэтрин шла достаточно быстро благодаря активности на рынке недвижимости Вашингтона. Она сблизилась с несколькими риелторами, которые за небольшой процент суммы заказа на дизайн рекомендовали её услуги клиентам. В свою очередь, Кэтрин сотрудничала с несколькими бригадами отделочников домов и получала определённую сумму от них за каждого клиента. Свободный график работы позволял уделять больше внимания близнецам после школы. Кэтрин старалась брать на реализацию дорогие дома и квартиры, расположенные в престижных районах Но не потому, что от продажи можно было получить больше денег, а потому что среди потенциальных покупателей она надеялась встретить влиятельных персон. Дорогостоящий лофт в бывшем здании швейной фабрики, переоборудованном в новомодное жильё, долгое время не мог найти своего покупателя, но однажды, как это часто бывает, появились сразу два претендента, и они пожелали посмотреть потенциальную покупку в один день. Гаттие пришлось подменить коллегу и выступить сразу в трёх ипостасях: риелтора, дизайнера и представителя отделочников. Она ожидала первого клиента, распахнув Настюш дверь лофта. Просторное помещение было залито утренним светом. Заняв позицию возле окна так, чтобы увидеть покупателя издалека, Кэтрин посматривала на часы. Клиент запаздывал. Наконец, в дверях появился худосочный, смозливый молодой человек с бегающими глазками. Тонкие и влажные губы парня находились в постоянном движении: они то подёргивались, то растягивались в ниточку, то кривились, заметно искажая черты лица. Юноша производил впечатление нервозного и неуравновешенного человека. Он постоянно передёргивал плечами, перебирая пальцами по клапанам карманов экстравагантной жилетки. Представившись Майклом, парень пробежал по квартире от окна к окну, посмотрел на раскинувшийся внизу городской пейзаж, а потом, резко повернувшись к готье, произнёс «Знаешь, мне всё очень-очень нравится, но я должен посоветоваться с мужем». Кэтрин в первый момент опешила, но, постаравшись сохранить максимально любезный вид, сказала «Конечно-конечно». Стараясь быть подчёркнуто грациозным, Майкл достал из кармана сотовый телефон, деликатно отошёл в сторонку и начал что-то бурно обсуждать со своим собеседником. Потом быстрыми шагами приблизился к Готье и нервно дёргая губами сказал: "К сожалению, мой муж не может сегодня приехать. Я вам перезвоню позже", разумеется, ответила женщина. Парень быстро направился к двери. Кэтрин поймала себя на мысли, что она провожает убегающего молодого человека более пристальным, чем обычно взглядом. Несмотря на то, что за время проживания за рубежом о людях нетрадиционной ориентации она достаточно много читала и знала в своём окружении таких знакомых ещё не имела. Поэтому в этой конкретной ситуации Кэтрин почувствовала себя неловко, но свои истинные чувства, конечно, не выдала. Примерно через час после ухода первого покупателя в лофт вошёл высокий афроамериканец в расстёгнутом пиджаке и ярком галстуке. Тёмная кожа посетителя выгодно подчёркивала белизну сорочки от Christian Dior, придавая мужчине особую элегантность. Гатье мысленно улыбнулась, вспомнив предыдущего клиента. Потенциальный покупатель поставил кожаный дипломат на пол, бегло окинул взглядом помещение и вежливо поприветствовал женщину. Затем достал из нагрудного кармана визитку и протянул Кэтрин. Она глянула на карточку: Стивен Моррисон, помощник сенатора штата Иллинойс Б. Обамы. Женщина в ответ вручила Моррисону свою карточку. Гатье понимала, что такого клиента упускать нельзя. И в голове у неё мгновенно сложился план дальнейших действий. Женщина ещё раз внимательно прочитала написанное на визитке и сказала: "К сожалению, я не была в Илинойсе", и господина Кэтрин сделала паузу, и Морисон тут же, подхватив слова собеседницы, договорил за неё: "Барака Обаму". "Да-да, и Барака Обаму я тоже не знаю. Вы о нём ещё услышите. Это очень удачливый и перспективный политик". «Я тоже в этом уверена. Но, впрочем, поговорим о деле?» «Да, мэм». Готье принялась показывать лофт и рассказывать о его преимуществах. По-видимому, она делала это настолько красочно и убедительно, что потенциальный покупатель уже был готов согласиться, но что-то его останавливало. Через минуту он прервал Кэтрин. «Но я хотел посмотреть ещё пару вариантов». «Конечно, конечно», — сказала Кэтрин. Только я забыла сказать ещё об одном моменте. Я вижу, вы человек очень занятой. У вас каждый час на счету. Здесь вы в командировке и ограничены во времени. Так вот, я являюсь ещё и профессиональным дизайнером, поэтому мы могли бы обсудить прямо сейчас дизайнерские решения лофта. Согласитесь, это сэкономит вам массу времени. Достаточно. Лицо Стивена озарилось очаровательной белозубой улыбкой. Некоторое время он помолчал, а потом добавил: Вы меня убедили. Действительно, вряд ли в других вариантах я увижу что-либо принципиально новое, а вот время вы мне точно сэкономите. Моррисон немедленно подписал предварительный контракт, и деловая встреча на этом была закончена, однако их знакомство только начиналось. Кэтрин Пара была уже возвращаться домой и встречать близнецов Поэтому, договорившись со Стивенном о следующей встрече, она заторопилась к своей машине. Жорж вернулся домой вечером уставший. Дети увлечённо играли, устроившись перед компьютером, а супруги решили поужинать на свежем воздухе. Не так давно Жорж вынес на патио, небольшую площадку с задней стороны дома, стол и несколько стульев, чтобы в хорошую погоду иметь возможность посидеть там с пивом и обсудить насущные проблемы, о которых говорить в доме было нежелательно. Сотовые телефоны также оставлялись в помещении. Наскоро поужинав, супруг собрал грязную посуду, но уносить не стал и поинтересовался у жены: "Дорогая, как прошёл твой день?" Кэтрин рассказала о своём знакомстве с помощником сенатора Обамы, И после короткого обсуждения супруги решили в ближайший сеанс связи сообщить об этом центру, чтобы получить рекомендации по возможной работе с помощником сенатора. Жорж встал с места, взял посуду, намереваясь отнести её на кухню, и в этот момент из дверей их дома вдруг грянули фанфары и зазвучали аккорды гимна Советского Союза или России. Поскольку слов не было, а мелодия была одной и той же. Супруги на мгновение замерли от неожиданности, а потом Кэтрин быстро пошла в дом. Следом за ней направился и супруг, но жена уже возвращалась обратно с улыбкой на лице. "Что это было?" спросил Жорж. "Уф, так и инфаркт можно получить", усмехнувшись, произнесла Кэтрин. Дети играли в компьютерную игру. Питер играл за Россию и выиграл, а в честь победителя там звучит гимн страны. Неожиданно, перевёл дух Жорж. Мне чуть плохо сердце, мне стало. Даже такой незначительный житейский эпизод в очередной раз обнажил ту напряжённость, которая постоянно присутствовала в жизни разведчика в нелегалов. Ну ладно, продолжил муж. У меня сегодня тоже есть новости. Меня включили в группу, которая изучает экономическую ситуацию в России и разрабатывает способы влияния на её финансовую ситуацию. На рабочем совещании выступал представитель Госдепа, а от Пентагона представителем был Роберт Грин. "Вот как?" удивилась Кэтрин. "Именно. Это ещё раз подтверждает моё предположение о его нынешней специализации. Но я даже не об этом. Дело в том, что всё гораздо сложнее и опаснее." Мой руководитель упомянул, что первый этап прошел успешно. Это он о чем? О приватизации крупных промышленных и сырьевых компаний России. Это ты о так называемых аукционах? Уточнила супруга. Именно. Это когда государство размещает деньги на счетах банка, затем берет там же в кредит, по сути, свои же финансы, и, не вернув его, рассчитывается акциями крупных предприятий, оставленными в залог за невозврат. Потом эти акции выставляют на аукцион, где их приобретают подставные фирмы банкиров по ещё более низкой цене. Да-да, я знаю, ты уже объяснял, подтвердила Кэтрин. А ещё, если помнишь, эта концепция была разработана тоже у нас, но ещё до моего появления в Вирджинии Analytics Борисом Корданом, руководителем инвестиционного отдела лет 6 назад. Сейчас он крупный бизнесмен в России. Кстати, у него русские корни. Интересно, а что дальше? А дальше, дальше нам поручили спрогнозировать долю налоговых поступлений от нефти и газа в консолидированный бюджет России на 5 лет с учётом изменения рыночных цен в долларах. Исходную информацию мы будем получать от другой организации, но как я догадываюсь, в реальности эта информация приходит от спецслужб и разведуправления Министерства обороны. Defense Intelligence Agency Спецслужба сухопутных сил армии США, задача которой является обеспечение вооружённых сил США разведданными, а также выполнение специальных операций. Иначе и быть не может, потому что сама организация подрядчик и контракт держатся в секрете. Как ты думаешь, для чего нужны подобные расчёты? Вот это нам и предстоит узнать. Надеюсь, Я смогу прояснить ситуацию через Боба, хотя мысли на этот счёт уже имеются, задумчиво произнёс Жорж и добавил: Если я правильно догадываюсь, то должно наступить довольно резкое повышение цен на энергоносители в ближайшее время. Кэтрин больше не стала задавать вопросы и произнесла: Пойдём в дом, пора детям готовить ко сну. Пойдём. Завтра у нас очередной сеанс связи. Надо срочно всё изложить. На следующий день в центр была отправлена длинная шифровка. В ней сообщалось о знакомстве с помощником сенатора Мориссоном и о новом задании, полученном Джорджем в Вирджинии Analytics. Именно тогда впервые из центра в Кремль была направлена информация о сенаторе Бараке Обаме как перспективном политике, не без оснований претендующем на президентский пост. Но расценена она была там неоднозначно из-за его расовой принадлежности.